Глава 3. На следующее утро за ранним завтраком Кристин держала себя так, словно весь вчерашний эпизод её забыт. Эндрю видел, что она старается быть с ним особенно ласковой. Это удовлетворило его тщеславие и заставило ещё больше надуться женщине, размышлял он, притворяясь, что углублён в чтение газеты. Время от времени надо указать её место. Но после того, как он в ответ на обращение к нему Кристин проборчала несколько кислых реплик, она перестала с ним ласково разговаривать, ушла в себя и сидела за столом, сжав губы, не глядя на мужа, ожидая, пока он кончит есть. "Упрямый чертёнок", подумал он, вставая и выходя из комнаты. "Я её проучу". Войдя в кабинет, он первым делом достал с полки врачебный указатель. Ему было и любопытно, и важно получить более точные сведения о тех, с кем он вчера провёл вечер. Торопливо перелистывая книгу, он прежде всего отыскал Фредери. Да, вот оно. Фредерик Хемсон, улица Королевы Анны, бакалавр медицины, младший врач экстерн в Волтгембуде. Эндрю в полном недоумении наморщил брови. Фредеди много говорил вчера о своей службе в больнице. Он утверждал, что ничего так не помогает врачу завоевать себе положение в Эст-Энде как служба в больнице. Зная, что он квартирный врач, публика ему больше доверяет. Однако в Андрис-календаре указывалась не больница, а амбулатория для бедняков и в Олдхэмвуде, одном из новых преместив у Лондона. Ошибки быть не могло. Указатель был новый, последний, куплен всего месяц тому назад. Потом Эндрю отыскал Айвори и Дидмина, положил большую красную книгу на колени. Лицо его выражало странную задумчивость, даже растерянность. Пол Дидмин был, как и Фредди, бакалавр медицины, но без отличий имевшихся у Фредди. Дидмин не был квартирным врачом. Ну а Айвори? Мистер Чарльз Айвори с Нью-Кевин Диш-Стрит не имел ни квалификации хирурга, ни службы в больнице. В середине оханём отмечен был лишь некоторые стаж во время войны в больницах пенсионной кассы и больше ничего. Углублённый в размышления, Эндрю встал и поставил книгу на место. В лицо его выражала внезапную решимость. Он говорил себе, что эти преуспевающие молодчики, с которыми он обедал вчера, не могут сравниться с ним по своей квалификации. И то, чего сумели добиться они, сумеет добиться и он.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 Нет, сэр Роберт, я хотел... То есть, вы не могли бы мне помочь получить место амбулаторного врача в какой-нибудь больнице? Хм... Это уже много труднее, чем устроить вас в комитете. Знаете ли вы, как много молодых врачей слоняется без работы, и все дожидаются почетных мест. Вам, собственно, следовало бы специализироваться по легочным болезням. Да, и это тоже ограничивает выбор для вас больницы. Но я думаю, Лёвочная клиника имени Виктории. Вот это для вас подходящее место. Одна из старейших больниц в Лондоне. Пожалуй, на виду справки. Ничего вам пока не обещаю, но буду иметь вас в виду. В эпи заставил его выпить с ним чаю. Он имел неизменную привычку в 4 часа выпивать в своём кабинете две чашки китайского чаю без молока и без сахара, ничем не закусывая. Это был какой-то особенный чай. пахнувший померанцевым цветом. Эбби ввел разговор, легко переходя от одной темы к другой, от чашек пиал Хангси до кожной реакции фон Пирке. А потом, провожая Эндрю, сказал, «А вы все воюете с официальными учебниками?» «И правильно, не переставайте воевать. И даже если я вас устрою в больницу Виктории, умоляю вас, не превращайтесь вы в тактичного и покладистого любимца пациентов!» Он прищурил глаза. «Автария?» Вот это самое меня и загубило. Эндрю был на седьмом небе. Он воротился домой в таком радужном настроении, что даже забыл о своём оскорблённом достоинстве, и, увидев Кристин, выпалил: "Я был обе. Он хочет попробовать устроить меня в больницу Виктории. Это даст мне фактически положение консультанта". При виде радости, вспыхнувшей в глазах Кристин, он почувствовал стыд за себя, за свою мелочность.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 убеждённый, что скоро ему должно повести. Тем временем практика его постепенно увеличивалась. Он твердил себе, что не такого сорта практика ему нужна, не эти приёмы на дому по 3,5 шиллинга до 5 шиллинговые визиты к больным. Тем не менее, то была практика в настоящем смысле слова. Люди, приходившие к Эндрю или вызвавшие его к себе, были так бедны, что и думать не смели о том, чтобы обратиться к врачу, если бы они не были действительно больны. Поэтому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 готовя себе жалкую пищу на газовой горелке, заброшенные, опустившиеся люди, о которых никто не заботился. Таких было много. Как-то раз Эндрю попал к отцу известной актрисы, имя которой сияло огнями на шефстве Бэри Авеню, старику лет 70, парализованному, жившему в грязи и нищете. Он лечил пожилую даму из высшего круга, ходую, комичную, умиравшую с голод. Она показала ему свою фотографию в парадном туалете.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 Он стоял у телефона, звоня в одну больницу за другой, умоляя, убеждая, угрожая, но неизменно встречал отказ. Лаконичный, часто грубый. Какой доктор? Кто? Нет, нет, к сожалению, у нас всё занято. Багровый он шёл к Кристин, отчаянно ругаясь. Вовсе у них не занято. А сколько, сколько угодно свободных коек у них, но для своих людей. А когда к ним обращается незнакомый врач? Они его сразу замораживают. С удовольствием свернул бы шею этому щенку, который со мной разговаривал. Подумай, Крис, ведь этот чёрт знает, что. У Бойнова ущемлённая грыжа, а я не могу добиться койки в больнице. Некоторые, вероятно, в самом деле переполнены. И это Лондон, это центр проклятой Британской империи. Вот что делает наша система больниц, организованных на частные и благотворительные средства. А какой-нибудь ублюдок филантроп встав поутру после банкета объявляет, что это система лучшая в мире. Значит, моего беднягу с грыжей придётся помещать в рабочий дом. Начнётся заполнение апросных бланков: сколько вы зарабатываете, ваше вероисповедание, родила ли ваша мать в законном браке. А у него уже перетонит. Будь добра, девочка Крис, позвони вместо меня в попечительство о бедных. Но какие трудности не встречал Эндрю?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 В этом районе девушки предпочитали служить в пансионах, где получали чаевые. Кристин удалось найти миссис Беннетт, 40-летнюю вдову, чистоплотную и работящую, которая, имея 7-летнюю дочку, нигде не могла получить место прислуги, живущей в доме. Кристин и миссис Беннетт вдвоем принялись за нижний этаж. Теперь прежний железнодорожный туннель преобразился в уютную жилую комнату с цветистыми обоями, с мебелью, купленной на толкучке, и окрашенный Кристин в кремовый цвет. Здесь миссис Беннет и маленькая Флори теперь каждый день ходившая с ранцем в пединт танцующую школу, чувствовали себя надёжно. Благодарность за эту безопасность и комфорт после долгих месяцев нужды и неуверенности в завтрашнем дне, миссис Беннет не знала, как угодить Кристин. Первые весенние цветы, так украшавшие приёмную, словно отражали радость, наполнявшую дом Кристин. Она покупала эти цветы на рынке за несколько пенсов, когда ходила по утрам за провизией. Многие уличные торговцы на Маслборро-роуд уже знали её. Здесь можно было дёшево купить и фрукты, и рыбу, и овощи. Ей бы следовало больше помнить о том, что она жена врача, но Увы, она не считала нужным помнить об этом и часто несла с рынка покупки в своей плетёной сумке, останавливаясь по дороге у лавки фрау Шмидт, чтобы поболтать несколько минут и захватить кусок липтауэрского сыра, который Эндрю очень любил. Часто перед обедом она прогуливалась на берегу Серпентайн. Здесь уже зеленели каштаны, и водяные птицы скользили по воде, которую ребил ветер. Это место заменяло Кристин деревню, которую она так любила. Иногда по вечерам Эндрю глядел на неё с выражением какой-то своеобразной ревности, означавшим, что он сердится, так как целый день не видел её. Что-то делала сегодня весь день, пока я был занят. Если когда-нибудь у меня наконец будет свой автомобиль, ты у меня будешь шофёром. Тогда ты всегда будешь подле меня. Он всё ещё ожидал хороших пациентов, а они не приходили. Жаждал получить от Эби известие насчёт службы в больнице. Взлился на то, что вечер, проведённый на улице Королевы Анны, не дал никаких результатов. Он втайне был задет тем, что Ни Хэмсон, ни его друзья до сих пор не вспомнили о нём. В таком настроении сидел он однажды вечером в конце апреля в своей амбулатории. Было уже около 9, и он собирался закрывать амбулаторию, когда вошла молодая женщина. Она неуверенно посмотрела на него. И я не знала, куда идти. Сюда или с парадного хода. Это все равно. Кисло усмехнулся Эндрю. Только те, кто приходят сюда, платят половину. Присядьте. В чем дело? Я ничего не имею против, чтобы уплатить полностью. Она подошла с забавной серьезностью и села на стул. Это была женщина лет двадцати восьми, как мысленно определила Эндрю. В темно-зеленом платье.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 Эндрю взял лупу и лечебное стекло и стал внимательнее рассматривать её ладонь. А женщина продолжала говорить серьёзным, убеждающим тоном. И сказать вам не могу, как это мне мешает в моей работе. Я бы бог знает что отдала, чтобы от этого избавиться. Каких-то комазей я уже не перепробовала, но ни одна мне ничуть не помогла. Нет. Я не могла помочь. Он отложил лупу и испытывал удовольствие врача, который ставит трудный, но несомненный для него диагноз. Это несколько необычное состояние кожи, мейскрам. И бесполезно лечить его мазями. Причина тут в вашей крови. И единственное средство от этого соблюдать диету. И никаких лекарств не надо. Её серьёзное лицо выразило сомнение. Ни один врач мне этого ещё не говорил. А я вам это говорю. Он засмеялся и вырвав листок из блокнота, записал ей подробно, какую диету ей следует соблюдать, какие блюда ей абсолютно запрещены. Она приняла бумажку как-то нерешительно. "Что ж, я, конечно, попробую, доктор. Я всё что угодно готова испробовать". Она добросовестно расплатилась с ним, постояла, словно всё ещё мучимая сомнения, потом вышла. И Эндрю немедленно забыл о ней. 10 дней спустя она пришла снова. На этот раз порадного хода и вошла в кабинет с таким выражением плохо скрытого восторга, что Эндрю едва удержался от улыбки. "Хотите посмотреть на мои руки, доктор?" "Да", теперь он так и улыбнулся. "Надеюсь, вы не жалеете, что соблюдали диету?" "Жалею?" Она протянула к нему руки в страстном порыве благодарности. "Вскренить! Я совсем вылечилась. Ни единого пятнышка. Вы не знаете, как это для меня важно."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 как плохому философу следовало бы это помнить